Домен Бунан. А вот и Бандоль. Семья Бунан. Глава 11. Причём здесь Марлон Брандо? В далёком 1954 году Марлон Брандо, тридцатилетняя звезда киноэкрана, sex-символ эпохи, на которого молился тогда молодой винодел Поль Бунан, объявляет о предстоящей свадьбе с французской актрисой Розелин Беранже, дочка рыбака из средиземноморского городка Бондоль. На объявлении об этой помолвке Поль наткнулся в популярной у французских жителей колониального Алжира газете Оран, Le Quotidien d'Oran. Телеграфный текст, всего лишь сухой анонс, который к тому же затем не сбылся, а сколько фантазий вызвал он в голове молодого винодела, какую яркую мечту породил. Если Брандо нашёл своё счастье в Бандоле, значит, есть в этом французском приморском городке что-то особенное, решил Поль. Время шло, и в 1858 году Поль женился на такой же, как он, француженке алжирского происхождения. У них родилась дочка Франсуаза. Но мечта его не покидала, или это сама судьба готовила ему подарок. Через 2 года в той же газете Поль увидел объявление о продаже участка земли С садами и домом на высотах около Заветного Бандоля. Вот он, знак. Польни откладывая сил в самолёт, чтобы лично увидеть этот город и ступить на эту землю. Дом стоял на холме, и в его окна сквозь фруктовые деревья поглядывало море. А плантации бессмертника вокруг, по словам продавца, сулили новому хозяину фортуну. Польв влюбился с первого взгляда. Там на его родине, в колониальном французском Алжире, Уже шестой год шла война за независимость, и ничего хорошего для владельцев виноградников она не предвещала. Ещё с 18 лет после смерти отца Поля научился управлять семейным хозяйством. Ему было не привыкать брать на себя важные решения. Дело сделано. Дом с землями на высотах Бандоле куплен. Судьба хранила Бунанов. Они успели покинуть Уран ещё до крупных кровавых провокаций и массового исхода соотечественников весной и летом 1962 года. Пье Нуар, чёрная нога, чёрный след так официально назвали французских переселенцев из алжир на исторической родине. Всего их прибыло во Францию в 60-е годы более миллиона, и большинство устроились на юге, там, куда причалили увозящие их из прошлого корабли. А наш герой выбор свой сделал заранее и вполне сознательно, не без помощи Марлона Брандо, конечно. Новое семейное гнездо бунанов. Лоран. Средиземное море. Лоран Бунан пересёк в животе своей матери, появившись на свет в 1962 году в Бондоле, в доме, купленном его отцом, Полем Бунаном, для новой жизни во Франции, где времена на холме у дома не было даже колодца с питьевой водой. И мадам Бунан каждый день с четырьмя большими бидонами спускалась на машине вниз, в город, чтобы привезённой из фонтана водой вымыть двоих маленьких детей, Франсуазу и Лорана, приготовить еду. Семье Бунан всё здесь нужно было начинать с нуля, по-своему. Вместо абрикосовых деревьев и плантаций цветка бессмертника братья Бунан, Поль и младший Пьер, сажали виноградники. Король местного апеласьёна, сорт Мурведер, Было муже знаком Палжиру, только там не было в его характере столько благородства. И хотя продавал своё вино экспортёрам бочками. Здесь же на солнечных склонах, в идеально созданных природой для мурведра условиях, вино получалось деликатным и буквально бессмертным. Приемственность. Этот дом, основательный, приземистый, из камня медового абрикосового цвета, с красной черепичной крышей, и небольшими квадратными окнами сейчас охраняет сердце семьи виноделов Бунан. Их рабочие кабинеты. Совсюду, куда хватает глаз, волнистыми террасами спускаются с холмов к морю виноградники. В кабинете Ларана два окна. Одно выходит к западу, другое к востоку. Западное смотрит на зелёный холм, щедро политый жёлтым солнечным соусом. А чуть поодаль видны того же медового камня винные погреба и дегустационный зал. Это важное место для встреч с клиентами, отдельная гордость Лорана. Ведь буквально только что он был отремонтирован и оформлен по проекту его двадцатипятилетней дочери Реми, дизайнера, открывшей уже четвёртое поколение в этом семейном хозяйстве. Огромный потолочный светильник из сотен винных бутылок в этом зале она сделала своими руками. А в восточное окно с горизонта заглядывает в хребет Сэндбом, хранителей гарант уникального климата этих приморских терруаров. Суббота, воскресенье, вечер или утро, в любое время Лоран идёт в свою обитель не только работать, но и поразмыслить, отдохнуть от суеты, встретиться с партнёрами, журналистами. Вот и меня он пригласил для разговора именно сюда. В кабинет Лорана мы проходим через более просторный угловой кабинет его отца. Поль, хоть и назвался пенсионером, но каждый день приходит сюда, устраивается в своём большом кожаном кресле и всегда находится, чем заняться. Это большой, приветливый, очень уютный человек, от которого веет неоспоримым авторитетом, а в проницательных глазах искрит лукавая улыбка. Его присутствие совершенно необходимый атрибут для работы хозяйства и семейной атмосферы, а его советы ценнейший источник опыта для всех членов винодельческой династии. В кабинете Поля есть иконостас, уголок с фотографиями его родителей, газетными вырезками, дипломами и медалями. полученными его детьми и его винами. Среди них есть и та маленькая вырезка из должёрской газеты Оран, которая в своё время перевернула судьбу семьи. Во всём виноват Марлон Брандо. Письму Роберту Паркеру. Оставим на этом кабинет Поля и вернёмся через никогда не закрывающуюся дверь в обитель его сына. Здесь тоже живут истории, и какие В этом кабинете Лоран, будучи ещё молодым амбициозным виноделом из малокому известного южного Апеласьона, вернувшись со стажировки в США, написал дерзкое письмо, сыгравшее решающую роль в выходе их вина на международный рынок. Сейчас экспорт полностью зона ответственности Лорана в их семейном бизнесе. А началось всё почти 40 лет назад. И так по порядку. Отучившись на винодело энолога и винного коммерсанта в университете вина в Бургунском Бане, Молодой выпускник проходил практику в далеке от родного домена, на виноградниках Калифорнии. Пользуясь случаем, отец прислал сыну образцы их мощного и благородного красного вина с целью предложить его к покупке местным дистрибьюторам. Лоран, полный энтузиазма, отправился покорять сердца американских винных воротил, вооружённый святой уверенностью в качестве своего продукта. До сих пор помню черты лица этого скупщика и его искреннее недоумение. Даже удивление от моей дерзости, когда на вопрос: "А где вы вот в этой книжечке?" он показал на рейтинг винного адвоката Роберта Паркера. Я предложил ему: "Да вы попробуйте вот Жану, и сами потом будете судить". рассказывает Ларан. Она в этой книжице не было, как и никого другого из нашего винодельческого региона. В те времена это означало только одно. Для американского рынка контракт с ними был совершенно невозможным. Под вот хоть лопни. А раз нет твоего вина у Паркера, значит нет такого вина на свете, а поэтому и пробовать нечего. Ох, как этот отказ задел за живое молодого самонадеянного француза, на 200% уверенного в своём продукте. В общем, все последующие встречи с потенциальными американскими покупателями проходили по такому же сценарию. Но это не остановило, а только подхлестнуло нашего героя к действию. Вернувшись вскоре в свои пинаты, Лоран первым делом сел за стол Взял бумагу и ручку и на одном дыхании набросал пламенный и дерзкий текст обращения к непреступному Роберту Паркеру. Мистер Паркер, вы не знаете меня, а я не знаю вас, но я хотел бы познакомиться с вами, потому что я винодел, обожаю свою профессию, а ваша книга делает невозможной продажу моего вина людям из штатов. И я не понимаю, почему это так. Это было воззвание к справедливости о виноделем Бондоле и своему вину. Со всей юношеской горячностью и совершенно искренне уверенный в результате, он предлагал мистеру Паркеру не побрезговать и продегустировать вино домена Бунан. Выплеснул наболевшее, отправил письмо по почте и вроде даже полегчало на сердце. И вдруг, уже через 15 дней, в его кабинете раздался телефонный звонок. Это был сам Роберт Паркер. Вы меня впечатлили, молодой человек. Я готов приехать, но хочу продегустировать не только ваше, но и другие вина Бондоле. организуйте мне это, пожалуйста. Сообщить и буду. Ух, так этот мистер Паркер не только существует, но и читает письма, и не просто читает, а так оперативно на них реагирует. Щеки Лурана заполыхали отражением пурпурного заката. Дыхание спёрло от захлестнувшего чувства гордости, а перед глазами яркой неоновой вывеской замегало доказанное им только что утверждение. Уверен, делай. Реально даже то, что кажется нереальным. Конечно, дегустацию организовали, представили 140 вин от 20 хозяйств в Бандоле. Мистер Паркер вдвоём с супругой лично перепробовали все за несколько часов, со скоростью роботов, как отметили местные виноделы. Как не пытались они подглядывать в его записи, так ничего и не поняли. Заметки он делал быстро и на неизвестном им языке стенографии. Дегустация, праздничный стол, очень тёплая атмосфера, мероприятие прошло на ура. Почётный гость поблагодарил Ларана оставив запись в гостевой книжке домена и уехал. Прошёл ровно год, и в свет вышла новая книга Роберта Паркера Со оценками вин. Она полностью была посвящена винам Роны и Прованса, и в этой книге вина домена Бунан заняли почётное место. И снова Калифорния, тот же дистрибьютор, так запомнившийся Ларану в первый свой визит, только в этот раз всё немного иначе. А, это вы, я вас помню, как поживаете? Отлично. Вот, смотрите, вино на странице с номером N. Так теперь попробуете? Достаёт образцы. Нет, спасибо, теперь это не нужно. Давайте сразу куплю M ящиков. Вот такой маркетинг образца восьмидесятых. Вот такая история прорыва молодого французского винодела на международный рынок. Секреты и принципы семейного бизнеса. Так кто же делает это прекрасное вино в семье Бунан? Сложный вопрос. Есть в этой семье правила, заложенные ещё дедушкой Лараном, по которым работа с непосредственно в доменах могут только кровные родственники. Но не члены семьи, добавленные имя, то есть мужья, жёны, даже если их профессии тоже связаны с виноделением. Работать одной семьёй, живя все вместе, это уже нелегко. И очень мало на практике таких прецедентов семейного бизнеса нескольких поколений, работающих бок о бок. И задача становится более сложной с добавлением в семью новых членов. объясняет Лоран. Из этого правила нет исключений. Лоран с сестрой Франсуазой, их дядя Пьер и его дети, Клер и Филипп, все, кроме последнего, имеют свои семьи. Но их половинки не работают с ними вместе. Всё уверен, что такой подход в корне пресекает конфликты и разногласия на почве личных отношений и освобождает кровных родных от возможных ссор. Личная жизнь каждого это только его дело. И в эту часть жизни семья не вмешивается. Как и личное не должно мешать семейному бизнесу. Здесь всё основано на доверии, понимании, взаимовыручке. Ведь все они такие разные и такие многоплановые, а вместе получается дружный оркестр, где солирует то один, то другой инструмент, и мелодия складывается от их совместного гармоничного звучания. А мелодия это прекрасное вино Доменов Бунан. Филипп заботится о лозах и земле. Он инженер-агроном, Пьер и Лоран вместе. О технологиях, бочках, биоагрокультуре Лоран отвечает ещё за экспорт. Пьер за продажи. И никто не может превзойти его в мастерстве проведения авторских дегустаций для приезжающих в домен клиентов-покупателей. Клэр занята маркетингом и дистрибуцией, организацией аналогических визитов. Франсуаза, как самый разноплановый и творческий член семьи, выстраивает отношения и коммуникации, помогает другим, где нужно. Между этим успевает она заниматься искусством и даже написала книгу Путеводитель по арт-галереям Марселя. Четвёртое поколение, дочь Ларана Реми и его сын Александр, тоже начали работать в домене. Есть несколько моментов, когда вся семья собирается на совет, и самый важный из них сакральный момент сотворения нового вина, когда созревшие в разных бочках сипажи, во главе с их главным героем Мурведром, ждут восоединения в едином напитке. Асамбляжа Глава семейного совета, конечно же, Поль. Каждый член семьи имеет право голоса, и к мнению каждого Поль очень внимательно прислушивается, но решение остаётся всегда за ним, и никто с этим не спорит, как не спорят день с ночью, а лоза с землёй. Волшебные терруары Бондоле с годами берут своё, и даже через 30 и более лет, открыв заветную бутылку красного, вы почувствуете горячую негу южного солнца, настой прованских трав. и мерку силу характера этих увлечённых своим делом красивых людей. Декабрь 2019. -го.